Глазго. Последний этап перелета в Глазго прошел в темноте и под дождем. Я попробовал составить схему событий, начиная с момента моего отъезда из Кембриджа, и начал набрасывать ее в записной книжке, но очень скоро все страшно запуталось. Пришлось бросить это занятие. Да, я не Рока. Я не мог все так логически сопоставить. Когда я ушел из его кабинета на улице Марена, он выглядел озадаченным, но далеко не сбитым с толку. Новые трудности он встретил решительно и по-деловому. Наверняка уже к вечеру на каждого из тех, кто втянут в это дело, он заведет досье. «Мария будет находиться под присмотром», — пообещал мне Рока, «пока, как он выразился, не кончится этот период нестабильности». Он также распорядился провести самое тщательное расследование, касающееся финансовых дел профессора Долдорфа, и уточнить, поддерживал ли тот связь с Котманом или с кем-нибудь другим из деятелей пиранистского периода. Дневник, найденный Марией среди бумаг ее отца, особенно заинтересовал Року. Он известил меня, что попытается установить личность Барбароссы и Зигфрида, и наведет справки о тех лицах в кругах старых пиранистов, которые время от времени затевают возню, стараясь добиться возвращения домой незложенного президента. Итак, я отказался от мысли составить схему. Впрочем, единственное, что по-настоящему меня заботило, это поиски моей сестренки Лиль. Я должен ее найти. Мне казалось, что как только я найду Ли, Все сразу станет ясным. Тогда я бы все понял. Главное, надо найти ее. Кто-то коснулся моей руки. Это оказался мой сосед по креслу, низкорослый крепыш с красным лицом в твидовом костюме. Его губы бантиком, распухшие точно от укуса пчелы, были плотно сжаты, словно туго затянутые шнурком кисет. Я говорю, под нами Глазго, Сказал он бесстрастно. Наконец-то долетели. Он ткнул пальцем в забрызганное дождем окно, и в этот момент наш Боинг 707 слегка наклонился. Внизу стелился сонный и мрачный глазгу. На губах крепыша появилось слабое подобие улыбки. Было бы жаль, если бы вы не увидели панораму города. Он смущенно отвернулся. Спасибо. Поблагодарил я и зевнул. Издалека летите? Да, пожалуй, из буэнос айреса Ничего себе! По женски всплеснул он пухлыми розовыми лапками. Ну ближний путь. А я-то думал, что лечу издалека из Рима и Мадрида. Вы переплюнули меня со своей аргентиной, правда ведь? Он улыбнулся. Ну и ну. Я кивнул, надеясь, что на этом наше общение закончится. Он достал из-под сиденья портфель из свиной кожи, положил его на колени поверх престижного ремня. Я тоже пристегнулся, после чего он протянул мне свою розовую пухлую ладонь. «Макдональд». Поколебавшись, я сказал, «Купер, рад познакомиться, мистер Купер. Мне нравится знакомиться с людьми, с которыми вы вместе летишь. Суеверие, конечно, я понимаю, но меня всегда преследует мысль, что можно разбиться во время авиационной катастрофы». И так приятно знать, с кем ты можешь погибнуть. Вы меня понимаете? Он радостно улыбнулся мне и убрал маленькую ручку. Как по-вашему, наверное, это звучит очень странно. Полагаю, что да, но что поделаешь. Такова уж моя натура. Он промокнул самым платком блестевший от испаренной лоб. Бонук-707 начал резко снижаться сквозь дождевую завесу. Натужно завыли двигатели, ощутимо завибрировал фюзеляж. Надолго в Глазго спросил мой попутчик. Не знаю, ответил я, вряд ли. Не очень-то веселое место, я имею в виду Глазго. Сугубо коммерческий, индустриальный город. Не то что Эдинбург. По делам, я полагаю? Нет, нет, не по делам. Ну, если в отпуск или на выходные, то Глазго вас разочарует, мистер Купер. Эдинбург, другое дело. Вот куда вам надо ехать. Это действительно место для туристов. Самолет летел уже совсем низко, заходя на посадку в кромешной тьме. Я по личному делу, мистер Макдональд, ответил я устало. Не в отпуск и не на выходные. От душного воздуха в салоне щипала глаза. Сам-то я страховой агент. Дела, дела, вечные дела. Он пожал узкими плечами, нервно провел рукой по яйцевидному черепу, скосил глаза за очками в примитивной пластмассовой оправе, будто опасаясь, что его ударят. но лбу каплями выступил пот. Только теперь до меня дошло, почему он затеял весь этот разговор. Он просто боялся. Ожидая, когда колеса самолета коснутся посадочной полосы, он вцепился в ручки кресла, даже суставы пальцев побелели. И вот глухой удар, легкий толчок, и самолет покатил по твердой земле. Макдональд перестал сжимать подлокотник, вытер лоб. Лицо его постепенно обрело нормальный цвет. Мы встретились вновь в багажном отделении. Широкой, дружелюбной, улыбкой прирожденного страхового агента он двинулся ко мне. Где вы собираетесь остановиться? Спросил он непринужденно, не думая больше о смерти. Внезапно мне стало приятно от общения с этим безвредным человечком, после всех тех, с кем приходилось встречаться за последнее время. Я назвал гостиницу. Он одобрительно кивнул. О, лучше не бывает. Привезли наш багаж. «Мы взяли чемоданы и направились к выходу». «Ну, всего хорошего», — сказал он, садясь в такси. «Надо нам как-нибудь встретиться, выпить, а? Могу порекомендовать одну пивную. Уверен, вам понравится». Он помахал ручкой и укатил. Дул ветер. Лил косой февральский дождь, холодный и пронизывающий. По земле стелился туман, скапливаясь на бетонированных площадках перед ангарами». Я втеснул в такси свой багаж, мы развернулись и лихо помчались в глазку. Я весь промок, занес, никак не мог согреться. Когда на следующее утро я вышел из отеля Лорн на сочи хол стрит стеной стоял густой, пропитанный сажей, мрачный зимний туман. Я чувствовал себя отдохнувшим, сильным, готовым к действию. Первоначальное потрясение, которое я испытал, увидев вырезку из газеты, несколько улеглось, и можно было всерьез приступить к поискам Ли. Я взял такси и поехал в контору Сирила. Туман сгущался. Пахло сыростью и копотью. Однако, учитывая мое теперешнее настроение, такая погода была мне больше по душе. Служебные кабинеты располагались на втором этаже респектабельного здания на West Regent Street. Здание All Britain Distributing Limited являло в нее облик весьма сдержанного достоинства, сочетание начищенной латуни и темного дерева полированных дверей. В небольшой приемной с мягким освещением, устланной ковром от стены до стены, восседала дама средних лет в строгом костюме. Где-то шипел скрытый от глаз радиатор отопления, но в комнате было прохладно. И он Женщина заморгала и скрылась за тяжелой дверью, которая захлопнулась за ней с громким стуком. Вскоре она вернулась и объявила, что мистер Дамфриз примет меня незамедлительно, если я буду так любезен проследовать за ней в кабинет. Джек Дамфриз. Оказался высоким, стройным человеком в темно-синем костюме тройки, белоснежной сорочки и узком полосатом галстуке под слегка распахнутым воротом, типичной одежде английских бизнесменов. На мизинце поблескивало кольцо с печаткой. Он принадлежал к типу нестареющих людей. Лицо свежее, слегка сутловатый, по виду лет около сорока. Мы обменялись рукопожатиями. Он налил чай из небольшого изящного чайника с пасторальными сценками на выпуклых круглых боках. В камине шипели и потрескивали сырые поленья. Кабинет выглядел необычайно элегантным, и это было так характерно для Сирила создавать вокруг себя красивую обстановку. Дамфриз стоял у камина и, помешивая ложечкой чай, официально улыбался. «Упаси Бог!» Только бы он не оказался занудой. Я уселся в коричневато-бордовое кожаное кресло и, посмотрев на него снизу вверх, с серьезным видом спросил, «Какое вы занимаетесь здесь положение, мистер Дамфрис?» От камина стояло приятное тепло, и я придвинулся поближе. «Директор-распорядитель филиала в Глазго». Ответил он, потягивая чай и сосредоточенно глядя на меня поверх очков влажными голубыми глазами. Дважды в месяц посылаю письменный отчет мистеру Сирилу Куперу на адрес нашей лондонской конторы. Он говорил так, будто оправдывался. «Ну, что касается Глазго, тут целиком хозяин я. Присаживайтесь, мистер Дамфрис, прошу вас, сказал я. Фарфоровая чашка на блюдце тихо задребезжала, когда его безупречная фигура опустилась в круглое кожаное кресло. Дождь глухо бился в створке окна, нагоняемый порывами ветра сквозь толщу тумана. «Мой брат Сирил умер, мистер Дамфрис. О, не может быть!» Лицо директора-распорядителя стало печальным, однако чувствовалось, что мозг его напряженно работает. Он скончался весьма неожиданно в нашем фамильном доме в куперс -фолсе в Миннесоте. Я достал трубку, начал набивать ее табаком. Теперь все предприятие All Britain Distributing Limited целиком переходит ко мне. Я, откровенно говоря, не знаком с его деятельностью, но мои адвокаты уже занимаются этими вопросами. В самое ближайшее время мне понадобятся последние сводки по балансу и данные инвентаризации. Я черкнул спичкой, раскурил трубку. Дамфридс выглядел несколько расстроенным. Я улыбался, наблюдая, как мое сообщение постепенно доходит до его сознания. «Разумеется. Вы можете получить их, когда вам будет угодно, мистер Купер. Я уверен, вы найдете все в полном порядке». Он наклонился вперед, уперся локтями в колени, готовый отразить любой натиск со стороны нового хозяина. «Я вполне вам доверяю, мистер Дам, — сказал я вполне. Мой брат отлично разбирался в людях, и, коль скоро он поставил вас во главе конторы в Глазгу, Уверяю вас, я ничего не собираюсь менять. Можете в этом не сомневаться. Я несколько раз пыхнул трубкой, давая огню хорошенько разгореться, а потом сделал глоток чаю. Дамфрис вздохнул с облегчением. Я просто потрясен, мистер Купер. Произнес он, несколько успокоенный. Как это случилось с вашим братом? Когда я встречался с ним в последний раз осенью прошлого года, он, казалось, пребывал в добром здравии. Мы не часто видели его у себя здесь. Нам никогда не было известно, где он находится. Наша фирма является для него лишь одним из предприятий, в которые он вкладывает свой капитал. Он умер не от болезни, мистер Дамфрис. Кто-то убил его. Дамфрис побледнел. Он встал, подошел к окну, глянул сквозь туман на улицу. Невероятно. Я... я просто не нахожу слов. Потом обернулся и остро посмотрел на меня. Известно, кто это сделал. Нет. К сожалению, нет. Все крайне загадочное и зловеще. Должен сказать, что на мою жизнь тоже покушались дважды. И нескольких человек уже нет в живых. Я коротко рассказал ему о случившемся. За это время он лихорадочно осушил две чашки чая и закурил сигарету. От его сдержанности не осталось и следа. И это мне понравилось в Джеки Дамфризе. Когда я закончил рассказ, он, не отрывая от меня глаз, прошептал, «Иисус Христос и все святые! По существу, если такая тенденция сохранится, старый Глазго...» Ждет новая волна преступлений, да? Пока вы здесь, я имею в виду. Если сохранится... Кстати, у меня к вам есть несколько вопросов, поэтому, если не возражаете, давайте сразу перейдем к ним. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы взглянули вот на это. Я вынул из кармана фирменный конверт отеля Лорн и протянул ему. Он открыл его, достал вырезку и даже крякнул от изумления. «Вам она знакома?» «Еще бы!» — ответил он. «Я же сам и организовал эту съемку». Он провел рукой по подбородку. «Странно, однако, что вы оба могли увидеть у ней? Понимаете, эта фотография появилась в нашем... Геральди, как раз в тот самый день, когда ваш брат прошлой осенью прилетел в Глазгу, он принес ее сюда в контору, мне еще не приходилось видеть его в таком настроении. Я никогда не забуду этого, уверяю вас. Далее Дамфрис рассказал, что в то время в Глазгу проводилась торговая ярмарка. И сам он был весьма доволен собой, поскольку ему удалось организовать эту съемку. Фотография появилась в газете, сопровождаемая репортажем журналиста Алистера Кэмпбелла, где особо подчеркивалась важность подписания контракта между all Britain Distributing Limited и мюнхенской импортной фирмой Гюнтера Бренделя. Вполне естественно, All-Britain пыталась внедрить на немецком рынке новый сорт шотландского виски. Дамфрис до этого некоторое время разрабатывал тактику завоевания этого рынка, и подписание контракта для их фирмы было настоящей победой. Чтобы отметить такое событие, он уговорил Кэмпбелла, с которым был знаком уже несколько лет, преподнести эту сделку читателям, как пример расширения торговых связей с Германией и одновременно создать рекламу новому сорту виски. В итоге все прошло идеально. Дамфрис и Кэмпбелл Добились от редактора согласия поместить и фотографию, чтобы привлечь внимание к репортажу. Причем отныне, во веки веков, это было предусмотрено, Кэмпбелл мог бесплатно потреблять виски этой фирмы, сколько его душе угодно. Подарок довольно щедрый, если учесть способность журналиста поглощать спиртное. Когда Сирилл появился в то утро в конторе «Олбритн», Он выглядел необычно возбужденным. Тут же, выпроводив всех из кабинета, он сел у камина и принялся расспрашивать Дамфриза о фотографии, о репортаже, о переговорах, завершившихся соглашением с фирмой Бренделя. «Он настойчиво допытывался обо всем», — вспоминал Дамфриз. Особенно я интересовался, как начались переговоры, кто был инициатором. Они обратились к нам или мы к ним. Я сказал, что предпринял первые шаги, поскольку получил сведения, что фирма Бренделя вышла на рынок для закупок. Вы ездили в Германию, чтобы убедить их? Спросил я. Нет, нет. Гентер Брендель сам прилетел сюда из Мюнхена. Хотел удостовериться, состоятельная ли мы фирма, можем ли мы выдержать конкуренцию, ну, понимаете. Он знал, что Олд собственность моего брата. Вот-вот именно, это больше всего занимало и вашего брата. Убедившись, что инициатива исходила от меня, а не наоборот, он принялся расспрашивать меня, а мог ли Брендель ну, каким-то образом пронюхать, что владелец фирмы он. Упоминал ли я его имя? Может, мне известны пути, откуда Брендель мог получить такую информацию. Дамфрис закурил новую сигарету. Заглянул в чайник. Ну, а там было пусто. Тогда он подошел к двери и попросил принести еще чаю. Разумеется, я мог говорить только за себя, продолжал он а посему заверил вашего брата, что имя Куперов никогда не произносилось. Да и, собственно говоря, какая в том была необходимость? Директор-распорядитель я, какое дело Брендерю, кто возглавляет фирму? Значит, ваш ответ удовлетворил Сирева, сказал я. Огонь от камина припекал ноги. Я встал, повернулся спиной к окну. Медные часы пробили одиннадцать. За окном стоял туман густой, как и прежде. Ну, а что вы можете сказать о супруге Бренделя? Вы хоть раз встречались с ней? У меня невольно перехватило дыхание, и я ничего не мог с собой поделать. Демфрис с недоумением. Медленно покачал головой, как человек, потрясенный необычным номером фокусника. «Чертовщина какая-то! Ведь то же самое хотел знать ваш брат. Пожалуй, именно это интересовало его в большей степени. «Да», — сказал я ему, «да, встречался». Брендель вторично приезжал в Глазго, чтобы посетить ярмарку, и мы дня за три до прибытия вашего брата вместе обедали втроем у Гая. Он заметил недоумение на моем лице. «Ну, отличный ресторан, мистер Купер. Полагаю, что лучше в городе?» Брендель тоже угощал, по его словам, чтобы крепче завязать, так сказать, узел деловых отношений. В общем, памятный был вечер». Шампанское и не капли виски. Слава тебе, Господи, он скорчил гримасу. Ну хорошо, прервал я его. Расскажите мне о Фрау Брендель. Все, что вы о ней помните. А, Фрау Бендель, Лиз, ее зовут. Лиз. Я внутренне вздрогнул, услышав это имя. Почти что ли? Дамфрис продолжал одна из тех женщин, которых нелегко забыть. Да, уверяю вас, мистер Купер. Но ее довольно трудно описать. Обворожительно красиво. Хотя и несколько отрешенная. Не то чтобы неприветливая, ну, совсем нет, однако... Я понимаю, вероятно, глупо судить так по одной встрече, но она показалась мне... «Грустной, да, грустной женщиной!» Он поймал мой взгляд. «Вы догадываетесь, что я имею в виду?» «Не просто грустная, а несчастливая!» Она улыбалась, была, как полагается, любезной с деловым партнером мужа. Но когда ей казалось, что на нее никто не смотрит, она уходила в себя... На лице у нее появлялось довольно скорбное выражение. «Скорбная? Она намного моложе своего мужа, очень к нему внимательно, но ведет себя скорее как его дочь». Дамфрис откинулся на спинку кресла, скрестил длинные худые ноги и выпустил кольцо дыма, которое точно облачко медленно проплыло перед его лицом прежде чем раствориться. Просто как-то неловко говорить об этом. О чем? герб Брендель — человек в высшей степени элегантный. Кольца, драгоценности, шьет у лучших портных, говорит вкачивать тихо, чуть ли не шепотом, очень какой-то изнеженный. Мне не хочется говорить больше того, что я сказал. «Что, гомосексуалист?» «Может, не совсем так», — Дамфрис кашлянул. «Ну, что-то такое туманное, неопределенное, если вы понимаете, что я имею в виду. Красивый, ухоженный, на лице искусственный загар. Впечатление такое, будто он пользуется кремами, делает массаж. Похоже, что даже брови выщипаны». Дамфрис нервно рассмеялся. Я хочу сказать, возможно, этим и объясняется одиночество, печаль, фрау Брендель, Равно, как и морщинка на переносице в минуты отрешенности. Ее как бы усыпили им. И она, лишенная возможности нормально радоваться, разучилась смеяться. Ей абсолютно чуждо чувство юмора. Так. Да. Вы все это рассказали брату? Да. Он настойчиво обо всем допытывался и хотел знать, где может найти Бренделя И где я могу найти Бренделя. Я скажу вам только то, что и ему. То есть, что главная контора Бренделя находится в Мюнхене. Правда, мне известно, что есть еще и филиал в Лондоне. Ваш брат уже не застал Бренделя в Глазго. Сирил не говорил, как собирается поступить дальше в отношении Бренделя. Он не говорил, почему его так заинтересовала эта фотография. Нет, нет. Я не стал спрашивать. Он просто потряс меня. — Должен вам в этом признаться. Потом я долго думал, над этим гадал, не была ли эта женщина, вызвавшая у него такой интерес, не была ли она когда-то дамой его сердца, той, кого он знает или знал, и которая много для него значит. Он улыбнулся. — Такой же вывод я бы сделал и на основании ваших вопросов. Улыбка его исчезла. Теперь я уж просто не знаю и его смерть и другие люди вы сказали убиты какая же между всем этим связь играет ли тут какую-то роль эта фотография он снова взял вырезку в руки и начал внимательно разглядывать будто искал в ней новый скрытый смысл мистер Дамфрис пожалуй вам лучше не вникать во все это «А как в отношении фирмы? Будут ли какие-либо срочные распоряжения?» «Никаких, мистер Дамфрис», — ответил я. «Работайте, как и работали». «А вы будьте осторожны». Он замялся, потрогал узел галстука. «Вам известно, что делал Сирил после того, как ушел от вас?» Нет. Больше я от него ничего не слышал, и это несколько удивило меня. Ну, отчеты свои я ему отослал, но ответа не получил и, естественно, решил, что он с головой занят какими-то более важными делами. Да, собственно, так оно и было, заметил я.